Новелла, четырнадцатое. Место падения метеорита напоминало разворошенный муравейник, а ещё больше – колонию совместного проживания самых различных насекомых. Рассерженными стрекозами залетали и садились вертолёты. Как жуки и голиафы носились бронетранспортеры, а медленно ползущие бульдозеры больше всего напоминали гигантских навозников. Человеческие фигурки, деловито снующие туда-сюда, на фоне техники выглядели муравьями. На первый взгляд казалось, что на площадке царит хаос, и человек несведущий мог решить, что все здесь сошли с ума. Но во всем чувствовалось четкое управление умелого дирижера, и все присутствующие здесь вампиры знали, что им надо делать. Мы сели чуть в стороне от раскопа на посадочную площадку рядом с палаточным лагерем. Быстренько разгрузив вещи из вертолёта, мы с Гансом и Рэмом незаметно отделились от нашей группы и уселись в тенёчке, наблюдая за царящей вокруг суетой. Было невыразимо приятно сидеть и ничего не делать в центре кипящей общественно-полезной деятельности. Однажды один мудрец сказал, что в мире существует всего три вещи, на которые можно смотреть бесконечно – на текущую воду, на языке костра и на то, как работают другие люди. Последнее высказывание мы и проверяли на практике. Довести опыт до конца нам не дал разъярённый Ермоленко. философы блин!» — рявкнул он. Дальше последовала длинная и не очень приличная тирада. Если быть очень точным, то совсем неприличная. Смысл данной речи сводился к тому, что мы валяем здесь дурака, вместо того, чтобы заниматься делом. А так как мы совсем обнаглели то он всем нам покажет, где зимуют не только некоторые виды членистоногих, но еще и то место, куда не должен гонять парнокопытный скот мифологический дед Макар. А также он подробно объяснил, кто и каким местом породил нас и наших многочисленных родственников. Рэм, красный как вареный рак, пытался соотнести то, что сейчас произнес Ермоленко, и что он уловил непосредственно в его и наших мыслях. Мы же с Гансом, увидев его ошарашенную физиономию, просто покатились от хохота. Мы так ясно представили, что обещал сделать с нами Ермоленко, причем дословно, что Рэм содрогнулся. А потом, поняв, что это только идиомы, облегченно присоединился к нашему веселью, чем очень удивил майора. От вида смеющегося испанца он моментально растерял остатки слов и замер в невольном удивлении. Смех смехом, но работать все-таки пришлось. Драить туалеты, как обещал нам Ермоленко, мы, естественно, не пошли. Здесь и без этого хватало работы. На момент нашего прибытия воронка была залита водой. Мы начали с того, что присоединились к командам, которые растянули над этим озером и ближайшими окрестностями маскировочные сети, после чего прибывшие специалисты занялись откачкой воды. Ужинали мы уже далеко за полночь. После еды для новоприбывших состоялся развод». Рэм, как самый подготовленный, попал в группу прикрытия, которая занималась контрразведкой. Шпионов, когда таковые появятся, они должны были выявлять еще на подходах. О нашем копошении в этом районе, конечно же, знало все местное население. Спасал от излишнего любопытства только настоящий страх перед возможностью заражения непонятно чем, а также твердая уверенность, что мы непосредственно занимаемся их безопасностью. Собственно говоря, именно безопасностью мы и занимались, только вот это слово каждый понимал по-своему. Наша задача состояла в том, чтобы туземцы знали как можно меньше. Всем известно, меньше знаешь, дольше живешь. Поэтому если Рэм нес службу, так сказать, непосредственно, то Антуанетта и другие психологи создавали и распространяли слухи. Большинство местных жителей им верили. Мы же с Гансом попали в группу, которая отвечала за непосредственную безопасность объекта. Здесь мне очень пригодился ялтинский опыт, но это я понял чуть позже. А пока Рэм, страшно довольный таким раскладом, умчался на патрулирование. Мы же с Гансом потащили вещи в палатку, которую нам указали как место проживания. Откинув полог я отшатнулся. На волю радостно вырвались ароматные клубы дыма. Всё помещение оказалось затянуто плотной дымовой завесой. Я осторожно заглянул внутрь, опасаясь, что на голову упадёт топор или ещё что-нибудь. Но увидел только вальяжно развалившуюся в гамаке Катьку с пачкой документов в руках и огромной сигарой в зубах. «Это не шабаш и не лысая гора», — невозмутимо сообщила она в ответ на мои ошеломлённые мысли. «Это перуанские анды. И вообще, должна же женщина хоть иногда расслабиться». Подавившись возмущённым воплем, я влетел в палатку, выдернул у неё сигару и устроил разнузданный скандал. Ганс, не дожидаясь конца разборки, благоразумно смылся. Катька ещё немного помолчала, пытаясь понять, в чём дело. А потом я на собственной шкуре испытал, что значит расстроить любимую по-настоящему. Я много слышал о сложном характере славянских женщин, однако никогда не думал, что это так серьёзно. Уже через две минуты я не знал, что мне делать. Кричать, махать руками, совсем соглашаться или просто уйти. К счастью, мысль о рукоприкладстве даже не пришла мне в голову. В противном случае, думаю, до утра я бы не дожил. Не знаю, до чего мы договорились бы, но ледяной душ отрезвил нас одномоментно. Задохнувшись, мы отскочили друг от друга и обнаружили Ермоленко и дядю Юру с пустыми ведрами в руках». Кроме них в палатке наблюдались еще и Зорин с Гансом, Антуанетта, джибраил с учеником и другие. «Закончили?» – поинтересовался Ермоленко. «Не совсем», – процедила Катька, отряхиваясь. «Вот уж точно», – ухмыльнулся отец, – «водой не разольешь». «В чем дело?» – так же спокойно, как и майор, поинтересовался дядя Юра. «Этот идиот мне сигару испортил». «Нет», – закричал я, – «вы только посмотрите на это! Как она только может!» «Женщина», – наставительно изрёк Джабраил, – «может, всё. Просто иногда она стесняется». «В каком смысле?» – растерялся я. «В прямом. Мы ведь не оставляем ей выбора». Я растерянно смотрел настоящего напротив мужчину и не мог найти нужных слов. Как-то не вязались его поступки с тем, что я видел в Афгане. Да и мусульманство не способствовало развитию женской инициативы, о чём я тут же сообщил собеседнику. Тот презрительно фыркнул. «Читайте первоисточник, юноша. Мой дядюшка никогда не говорил ничего подобного. В Коране нет ни единого упоминания о паранже или что женщина низшее существо. Наоборот, именно Мухаммед запретил закапывать живьем новорожденных девочек. Он сказал, что это будущие матери, а значит, они даже более ценны чем войны. Понял? «А как же тогда?» – пробормотал я ну прямо как первый день на свете живешь хмыкнул джабраил оглаживая бороду полагаешь ваше христианство лучше во что они христа превратили это вообще ни в какие ворота не лезет кстати хочешь сказать что в средние века положение женщин в европе было лучше чем на востоке я промолчал крыть было нечем вот так то а дядя между прочим имел только одну жену чтобы там ни говорили невежды и любил он ее безумно хоть она и была старше, чем он. И в живых из семи детей у них остались только четыре девочки. Сыновья все умерли еще младенцами. И это ни на что не повлияло. Дочек он боготворил. Заметь, основные ветви учения созданы последователями его дочерей, а не друзей или родственников. Ну, а сегодняшняя ситуация, имею в виду твой скандал, вообще выеденного яйца не стоит. Пока Джабраил объяснял мне, как я не прав, Антуанетта подошла к Ермоленко и поинтересовалась. «Она что, всегда так орёт? Бедный Ваня, как он её терпит?» «Ну, я же тебя терплю», — вздохнул учитель, и Антуанетта неожиданно покраснела. В палатке наступила напряжённая тишина. Все замерли, ожидая продолжения скандала на новом уровне. Но к нашему изумлению, Антуанетта, прикусив губу, жалобно всхлипнула и быстро вышла из палатки. Ермоленко коротко чертыхнулся и выскочил за ней. Мы ошарашенно переглянулись, и я понял, что не только я удивился. К моему величайшему изумлению, наша с Катькой ссора на этом и завершилась. Когда все разошлись, мы еще несколько минут старательно посопели, а потом начали мириться. Это заняло какое-то время. Надо сказать, нам его деликатно предоставили. Как выяснилось, Катя с Зориным вылетели минут на 20 раньше нас, но по другому маршруту. Они сделали только одну посадку в Москве, взяли на борт около 300 бойцов, оружие, питание и медикаменты и напрямую рванули в Перу. Мы же задержались, собирая группы по Европе после этого я молча согласился с правом катерины в минуты сильного волнения выкурить хорошую сигару тем более что и сам грешил тем же точку в конфликте поставил ее учитель как выяснилось к сигарам катька пристрастилась после развода дядя юра был не в восторге но не считал это чем то фатальным а после нашей встречи она вообще забыла о табаке ну сегодня вспомнила но мне кажется задумчиво добавил он что этот недостаток можно ей простить. Я подумал и согласился. Над местом нашего базирования и работы, то и дело, особенно по ночам, летали стелсы и чужие вертолеты. Из ближайшей обсерватории пришло сообщение о возросшей активности спутников именно в этой точке небесной сферы похоже ложа тоже проверяла свои подозрения, но пока они не использовали человеческие ресурсы, поэтому мы лишний раз не дергались но и не расслаблялись. маскировка была как всегда на уровне мы как обычно обходились без света работы велись круглосуточно наши вертолеты полностью контролировали воздушное пространство разведгруппы выдвинулись на самые дальние подступы наконец пришла информация что на границе сша формируется несколько колонн боевой американской техники. Мы понимали, что обольщаться не надо, американской она была только на внешний вид, как и наше европейское вооружение. Ложа на этот раз начала действовать несколько позже, чем мы, но, как обычно, решительно и жестко. В этом им тоже надо было отдать должное. Ходить вокруг да около они не собирались». Пока войска продвигались в нашем направлении, они провели агентурную разведку, а, прибыв на место, начали неторопливо и методично, стараясь не привлекать внимание, а весь периметр. Их было много, и они были полностью уверены в своей абсолютной безопасности и будущей удачной операции, но явно себя пока не проявляли. В свете последних разведданных мы усилили охрану объекта. И с удвоенным усердием продолжили работы по откачке воды. При взгляде на непрерывно работающие насосы мне иногда казалось, что воронка эта бездонная. Но нет. Наконец и в ней проглянуло дно. Вход был открыт. Я ожидал, что наши соперники сразу же проявят себя, но они продолжали молчать. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что они будут спокойно ждать, пока мы не войдём внутрь и не проверим всё на безопасность. Мало ли, какие ловушки там имеются. Зачем лишний раз рисковать, когда желающих и так хоть отбавляй. Спуск прошел нормально, если не считать потоков жидкой грязи со стен воронки. Наша группа в полной экипировке и костюмах химзащиты шла на объект. Наверху, условно стервятники, в напряженной готовности застыли врачи и биологи. Они ждали только сигнала, чтобы ринуться в это болото. Ожидать, пока высохнет земля, никто не собирался. Дно кратера напоминало ледяной затор. Гигантские плиты торчали изломанными, крошащимися обломками в самых неожиданных направлениях. Глинистая масса, покрывавшая их, не улучшала положение. Сочетание отполированных до зеркального блеска плит и жидкой грязи превращало этот участок в жуткий каток даже стоять здесь было опасно, не говоря уже о передвижении при первой же попытке сделать шаг я ощутил себя коровой на льду ну не знаю как корова, но я даже в москве предпочитал обходить любой каток стороной. сейчас же все было намного хуже речь шла не о развлечении а о работе. Все эти мысли вихрем проносились в голове, а руки тем временем не вдаваясь в столь тонкие переживания приступили к расчистке. К утру мы освободили проход. Несмотря на усталость, я не согласился покинуть усыпальницу. Сейчас начиналась самая ответственная часть. Во-первых, нужно проверить, насколько безопасно вскрытое помещение. Во-вторых, нельзя исключить, что здесь были технические средства защиты, и их нужно найти и обезвредить. Конечно, мы надеялись, что за столько лет они сдохли самостоятельно, Да и метеорит с последующим затоплением нельзя сбрасывать со счетов. Но береженого Бог бережет. А мне хотелось поберечь еще и Катьку. Поэтому с первой группы разведчиков прыгнул в мрачное логово древних вампиров. Логово не произвело того впечатления, которое я ожидал. На древних усыпальницах рассказывали много и почти всегда страшно. А то, что я увидел, в благоговейный трепет не повергало. «Море грязи». Прикинув высоту помещения и его объем, я понял, почему мы так долго провозились с откачкой воды. Раздавленные капсулы, из некоторых торчало то, что осталось от их владельцев. Кое-где на потолке успели появиться сталактиты. Частично поврежденные росписи тоже восторга не вызывали. Уж больно страшны они были. Нет, цвета и качество исполнения, конечно, на уровне. Но вот сюжеты... Даже те вампиры, которые прожили лет на 200 больше меня, брезгливо отводили глаза. Наших бы киношников сюда поучиться триллеры снимать, а в остальном ничего интересного. Ориентируясь по паутине проводов и тонких труб, мы нашли массивную дверь, с которой пришлось повозиться несколько часов. Можно было подумать, что наши древние коллеги готовились к ядерной войне. Открывалась она, естественно, снаружи И действительно, кому могло понадобиться открывать её из самой усыпальницы? Вскрывать пришлось плазморезом. За дверью открылся просторный, чистый до стерильности коридор. Немыслимо гладкие стены, потолок, пол. Стыков плит не было заметно даже нашим глазам. Освещение, как ни странно, работало. Чуть позже мы нашли комнату с генератором. Не работала только вентиляция. Похоже, просто засорились вентиляционные шахты. Умели все-таки строить индейцы. Впечатление портили только затхлый воздух, да неизменные росписи. Как выяснилось в процессе дальнейшего изучения, коридор охватывал усыпальницу кольцом. На противоположной стене располагались десятки дверей. Беглый осмотр показал, что они вели в лаборатории. Помещения находились в весьма хорошем состоянии. Если бы не вековая пыль, можно было бы подумать, что сотрудники просто вышли на обед. Оказывается, во все времена и эпохи, лаборатории, в которых проводят настоящие исследования, похожи между собой как близнецы. Масса стекла, блестящего металла, непонятных приборов и куча книг, свитков, пластин из металла и камня с надписями на непонятном языке. Заглянув в одну из книг, я удивился. Вместо букв или причудливых индейских иероглифов По страницам прихотливо расползались точки и черточки. Прямо напротив дверей в усыпальницу в стену были врезаны мощные ворота. Назвать эту конструкцию дверью не поворачивался язык. Часть группы осталось выяснять, что скрывается за ними, а остальные пошли дальше. Чуть позже обнаружился пульт, который контролировал процесс усыпления и пробуждения. Судя по тому, что он был полностью обесточен... Пробуждение клиентам данного заведения уже давно не грозило. Наконец мы нашли еще одну бронированную дверь. Возиться с ней пришлось гораздо дольше. За ней мы обнаружили склад непонятных слитков, хотя скорее это напоминало монеты, по габаритам близкие к советскому рублю. Правда, они были квадратной формы, но по остальным параметрам больше всего подходили именно под это определение. Мы внимательно осмотрели всю комнату. Кроме этих металлических кусочков, разложенных правильными рядами на стеллажах, здесь больше ничего не было. Странно, зачем их так закупоривать? Если только... Я замер. Неужели так просто? Мы нашли изначальный материал. Неожиданная мысль, похоже, пришла в голову не только мне. Командир коротко кивнул, и уже минут через пять мы услышали быстрые шаги. В сопровождение нескольких бойцов в помещение влетел профессор, знакомый мне еще по Бразилии. Бормоча что-то не членораздельное, но вполне улавливаемое мысленно, он принялся выпроваживать нас в коридор. А навстречу нам торопились его помощники, тащившие непонятные, но ужасно солидные приборы. Покинув хранилище, мы увидели, что ребята уже вскрыли ворота и обнаружили просторный тоннель, ведущий куда-то к горам. Несколько разведчиков отправились выяснять, что там находится, но через пару часов они вернулись с сообщением, что дальнейшее продвижение невозможно из-за обвала. Я подумал, что, вероятнее всего, этот проход когда-то вел к тому самому храму, о котором рассказывал несчастный индеец, но разбираться с этим было некогда. Убедившись окончательно, что внутри безопасно, первопроходцев, то есть нас, попросили покинуть помещение. И древнюю лабораторию заполнили учёные. Выползая на поверхность, я столкнулся с Катькой, которая быстро поцеловала меня и деловито скрылась в провале. А я поплёлся в медпункт, по дороге прихватив здоровенный бутерброд с ветчиной, припасённый для меня Ермоленко. И вот тут началось. Сперва по громкой связи нам сообщили, что данная территория находится под юрисдикцией США на основании договора с правительством Перу, по которому здесь, оказывается, не должно находиться ни одного перуанского солдата. Представляю физиономию президента Перу или любого из его министров, узнай они о существовании такого договора. Заявление было естественно полным блефом, но предваряло активную часть противостояния. Никогда не думал, что под флагом США можно распоясаться почти в любой стране. Но оказалось, можно. Что масоны посулили этому дебилу-президенту, не знаю. Но получили не только согласие, но и полную экономическую поддержку. Видимо, пообещали сделать Буша бессмертным. Вот только не думаю, что это обещание выполнят. Они, ребята, умные. Только бессмертного идиота им и не хватало. Правда, может быть, он просто выполнял распоряжение человеческого магистра, той части ложи, в которую входил. Ведь давно известно, что Штаты основали именно масоны. И самый большой процент инициаций ложа проводит именно здесь. Но с американцев и взятки гладкие. Они умудряются даже в натовских странах перевороты делать. И вообще, США все чаще начинает напоминать собой Третий Рейх. Только концлагерей не хватает. Хотя, похоже, они их просто вынесли в третьи страны и Европу а вся страна превратилась в резервацию для перекормленных, слабоумных, сексуально озабоченных и психопатов. Надо было очень сильно постараться, чтобы нацию изобретателей и рационализаторов превратить в стадо прожорливой скотины. Но это лирика, а в действительности начали стрелять. Как позже выяснилось, бойцы ложи – восторженные американцы, инициированные не более 10 лет назад были рады началу боевых действий. Уж очень им надоело жить в горах без привычных удобств, а главное, без интернета и туалетной бумаги. Ну действительно, что за ерунда? Ни тебе на тренажерах покачаться, ни тебе батарейку зарядить. Да еще и по настоящим горам и лесам бегать приходится, не непорядок. Поэтому, измученные страшными лишениями, необстрелянные птенцы резво бросились в атаку, и вот тут случился крупный облом. Им противостоял меньшей по численности, но зато прекрасно вооруженный и подготовленный спецназ, прошедший все войны Европы и Азии за последние 200 лет. Ложа, конечно, тоже располагала бойцами экстра-класса, но часть из них была жестко занята в большинстве горячих точек, да и вообще сама структура организации предусматривала размен фигур особенно малозначимых. Именно для этого и инициировалась молодежь чтобы не задумываясь бросать их в огонь своего честолюбия, как пушечное мясо. Сейчас они тоже начали именно с этого, рассчитывая, если не задавить количеством, то хотя бы выяснить расстановку сил. Все-таки наши магистры прикрывали нас очень качественно. Воевать с этими детьми было неинтересно. Мы даже не напрягались. И растерянные противники отступили. «Нельзя разбрасываться ресурсами», особенно человеческими, денег может быть много, но без людей они ничего не значат», — задумчиво изрек батя. Он вместе с еще десятком магистров прибыл на место непосредственно перед первой атакой. Увидев его, я обрадовался и, если честно, сразу успокоился. Я просто не мог себе представить, что дело, в котором полковник принимает непосредственное участие, может завершиться неудачей. Кроме помощи, батя привёз ещё какой-то груз. Ящики выгружали из вертолётов несколько часов, затем они доставили новую порцию. Исследователям велели поторопиться. Работа-высыпальница кипела вовсю. «Не жалеют они молодёжь», — буркнул в ответ коренастый плотный японец. «Его я видел впервые, но исходящую от него мощь оценил по достоинству. Зачем нужен дом, если в нём некому жить?» «Зачем нужны деньги, если их некому тратить? Зачем нужна еда, если ее некому есть? Они об этом не думают, вот в чем беда», — поддержал их Джабраил. «Я-то другого и не ждал», — пожал плечами Ермоленко. Я скромно сидел в уголочке, стараясь не привлекать внимания. Меня не гнали только благодаря учителю и полковнику, но что будет, если я хоть слово вякну, мне не хотелось проверять. «Сытый волк, плохой волк», — закончил свою мысль Джабраил. Почему-то после этих слов я вспомнил жирных собачек, еле волочащих свои животики за любящими бабушками. Чем-то эти собачки напоминали мне наших сегодняшних противников. Перекачанные на тренажерах, откормленные, да еще и плохо подготовленные. Бойцами их назвать язык не поворачивался. «Завтра все будет много хуже» сказал батя, прочитав мои мысли. «Сегодня была пристрелка. Завтра придут и хищники. Теперь они точно знают, с кем имеют дело. Хорошо, хоть не всех смогут подтянуть. А время сейчас играет против них». С утра начался кромешный ад. Противник, пришедший во второй волне, был невероятно хорошо подготовлен. Они не кричали и не демонстрировали звериный оскал. В отличие от вчерашних пацанов, они молча, целенаправленно убивали. Мы отвечали тем же. Число погибших неуклонно росло. Если вчера гремели автоматные очереди и глухо ухали гранатомёты, то сегодня всё было по-другому. Разговор о технике не шёл, стрелковое оружие практически не применялось, бой вёлся исключительно на холоднике. Сегодня я понял, что всё виденное мной раньше Это просто детские игрушки. Здесь стало настолько горячо, что некогда было оглядеться, чтобы оценить обстановку. Время от времени меня смущал холодный ненавидящий взгляд, но отвлекаться и выяснять, кто так пристально за мной наблюдает, было некогда. Ближе к вечеру в бой вступили магистры. Начало положил батя. Совершенно неожиданно, во всяком случае для меня. Он словно разъярённый медведь, вломился в толпу противников. Такого я себе просто не представлял. В стороны полетели тела, не подлежащие восстановлению даже по вампирским меркам. Ничего не попишешь, тысячелетие рукопашного боя много значит. Следом за ним пошли остальные старики. Спину бати прикрывал Джабраил. По сравнению с этими рубаками, Рэм и Ермоленко казались младенцами. К утру мы не только удержались на позициях, но и смогли потеснить врага. Чаша весов медленно, но ощутимо клонилась в нашу сторону. Ложа предложила недельное перемирие, наши магистры согласились на двое суток. Перерыв ничего не решал, но давал возможность подтянуть дополнительные силы. Все прекрасно понимали, как только наши оппоненты получат численный перевес, они даже не вспомнят об этом самом перемирии. А для нас гораздо более важным было выиграть время для завершения работ в лабораториях их полного уничтожения. Я понимал, что если хоть один слиток первичного материала уцелеет, то ложа не остановится, пока не доберется до него. А отдавать такое оружие им мы не собирались. Нам же вполне достаточно того, что мы нашли и изучили за эти дни. Катька и другие исследователи успели провести какие-то эксперименты, документы были вывезены, все, что нельзя забрать, засняли на камеры. Оставался пустяк, подготовить все для взрыва. Этим, кстати, и занимались в данный момент минеры. Как только исследователи освобождали очередное помещение, они немедленно начинали начинять его взрывчаткой. Как оказалось, у магистров были свои расчеты. В кои то веки им удалось напрямую склеснуться с ложей, и они не собирались отказываться от возможности прочистить ее ряды. Как выяснилось, именно это интересовало батю больше всего потому что в так называемое мирное время магистры-ложи очень хорошо прятались, и достать их было практически невозможно. Ну, попробуйте вызвать на поединок кого-нибудь из боссов Коза-Ностры. Набхохочешься. После боя мы с ермолинкой и Рэмом доползли до медпункта. Когда переливание завершилось, и мы уступили место другим страждущим, нас нашел батя. Он терпеливо дождался, пока мы перекусим а потом, ласково улыбаясь, поманил за собой майора и Рэма. Я, как обычно, увязался следом. Судя по тому, что меня не завернули, ничего секретного не предвиделось. Полковник привёл нас в свою палатку. Я же слегка задержался, потому что наткнулся на Катьку, которая куда-то мчалась, но, увидев меня, изменила траекторию, и мы перекинулись парой слов. Из всего, что она говорила, я уяснил главное — Она уже завершила свою работу и больше в усыпальницу не полезет. Мы договорились о времени и месте встречи, и она упорхнула, а я заторопился к нашим, гадая, что интересного я успел пропустить. Как выяснилось, ничего. Из палатки вылетел Ермоленко, причем ускорение ему придал пинок под зад, а у него за спиной раздался зверский рев Рэма. Я благоразумно отступил в сторону, отлетел полок, и батя выволок Рэма из палатки за ухо, мысленно успокаивая «Ничего, не оторвется, а оторвется, новое вырастет», после чего перешел на вербальное общение. «Шагом марш назад, обормоты!» Остальную тираду, которая последовала за экзекуцией, можно приводить только выборочно из литературных соображений. «Какого ***?» орал полковник, глядя на растерянных мужиков. «Три года по европе Туристы, как дети малые, ничего доверить нельзя. Халтурщики. Почему я за вас все дерьмо разгребать должен? Друг наш живёхоник на той стороне глазки свои пялит и глыки точит по вашу душу. Между прочим, точит. Не может быть. Майор разомлённо забегал по палатке, взрыв всех там в кашу перемешал. «Перемешал... всех... проверять надо... вон отсюда! Сегодня, чтобы я вас... в лагере не видел!» Рэм кивнул и с выражением мрачной решимости на лице направился к выходу. «Куда это ты собрался?» — рявкнул батя. «Пойдете... раскоп охранять! Вы мне еще живыми нужны!» «И без возражений!» — прикрикнул он на готовых возмутиться друзей. «Выполнять!» Когда Рэм и Ермоленко вышли, батя коротко приказал уже виденному мной японцу «Митиери, проследи, чтобы эти умники никуда не слиняли». И когда тот бесшумно выскользнул следом, добавил «Джабраил, по всему лагерю отбой, всем спать, двадцать четыре часа». Я только открыл рот. Оказывается, в палатке кроме нас все это время находились еще два магистра, а я и не заметил. Но раздумывать было некогда, приказ есть приказ. К тому же спать это, конечно, хорошо, но караулы никто не отменял. Да и по Катьке я соскучился. Так что вздремнуть удалось только пару часов. А вот батя, кажись-таки, действительно спал. По крайней мере, из палатки в течение суток не появлялся. Через сутки у нас все было готово. Саперы превзошли самих себя. Объект нашпиговали термитными зарядами под завязку. Оставались небольшие штрихи, но я не собирался вмешиваться. Специалисты сами во всем разберутся. К тому же попадаться на глаза злому учителю мне не хотелось, поэтому мы с Катюшей отправились к полковнику. Мы как раз угадали. Из палатки выбрался заспанный и чем-то очень довольный батя. Он потянулся и с удовольствием зевнул, напомнив мне сытова но от этого не менее опасного тигра, и подмигнул нам. Я улыбнулся в ответ. Солнце ласково пригревало, птицы негромко перекликались, умиротворяющий покой и тишина царили везде. Противник, казалось, совсем потерял интерес к боевым действиям. Я только открыл рот, чтобы поздороваться, но тут под землей что-то ухнуло, и почва под ногами ощутимо вздрогнула. «Ну вот и все», — услышал я мысль Ермоленко. «Теперь точно всё», — откликнулся батя. Бойцы в американской форме начали потихоньку оттягиваться. Комплекс был уничтожен, и их интерес полностью пропал. И если после обычного взрыва ещё можно было рассчитывать хоть что-то найти, то после термитных зарядов ничего кроме стен не останется, да и те будут разрушены и оплавлены. Воевать дальше никто не собирался, ложа потеряла много бойцов мы тоже были крайне потрёпаны и не стремились к открытому противостоянию. Пока действия ложи не начнут нам по-настоящему мешать, начинать очередную войну никто не станет. В конце концов, люди сами должны разобраться в своей жизни, и никакие вампиры им в этом не помогут. Так что расходились мирно. Ближе к вечеру я забежал к бате получить дальнейшие указания для нас Ермоленко. Учитель всё ещё дулся и демонстративно общался с полковником через меня. «Сворачиваемся», — сообщил мне батя. «Не торопимся, но и тянуть не будем». Я кивнул, и тут мой взгляд привлёк какой-то предмет в дальнем углу палатки. Там стояла стеклянная банка с чьей-то головой. Я посмотрел на неё с ужасом и тут же узнал старого знакомого. Уловив мою мысль, батя отозвался. «Вот так надо работать». Они сопли по европам жевать. Теперь точно не воскреснет. А под землёй бушевало термитное пламя, уничтожая всё, до чего могло дотянуться.